Глава тридцать четвертая «За тобой сквозь время» «Отец, куда мы идем? раздался позади юношеский голос, сломавшийся совсем недавно. Рустама вчера стукнуло пятнадцать, возраст совершеннолетия. — Увидишь, сынок. По росту он уже догнал меня и был хорошо сложен, совсем как молодой воин. Но вот в магии его сестра Любава поспособней будет. Это не мешало мне гордиться им и воспитывать должным образом. Как и все отцы, я не видел в нем недостатков. Мы выехали из Вологды еще рано утром, и теперь в этот осенний пасмурный денек пробивались через туманную чещебу по узкой тропинке. Я впереди, а он следом. Только мы вдвоем. Навряд ли найдется сумасшедший, что рискнет на нас напасть. А монстров здесь местные давно не видали. Я хочу, чтобы ты извлек из этой поездки урок. «Какой урок? Надо кому-то надрать зад? Только скажи, бать, я все мигом сделаю!» Рустам молодцевато хлопнул по шее своего скакуна и откинулся обратно в седле. Не обращая внимания на его последние слова, я выкатил реплику в духе древнего мудреца, надеясь, что хоть это как-то охладит горячую голову. «Каждый твой поступок будет отражаться на репутации семьи. Это не то же самое, что жить одному или быть простым воином». «Да, я знаю, ты любишь всё решать напрямую, через мордобой, но в будущем от тебя потребуется гибкость. Умение махать мечом — не главное в жизни». «Если ты про Белинского, то он сам спровоцировал драку, оправдываясь, запротестовал сын. Этот гад не в первый раз поносит твою честь. Да если бы не ты, мы бы никогда не закрыли Северную». «Вот как значит. Ты избил его за мое доброе имя?» — Мне неприятно, что тебя называют убийцей. Ты этого не заслужил. — Всем не угодишь. И в каком-то роде они правы. — Не говори так. Ты обменял жизни клириков на нашу свободу. Это было лучшим решением. — Я им всем позакрываю рты. — сжав кулаки, гневно проговорил Рустам. — Ты их спаситель. Как они смеют. И почему ты сам не расскажешь правду? — А она кому-то нужна? — Она мне нужна. «Но я действительно убил тех людей. Это был мой выбор. Почти пришли». Видно было, что ответ не удовлетворил сына, но я не стал развивать дальше эту тему. «Если честно, давно плевать, что там думают разные князья или простой люд. У меня сейчас другие задачи. К тому же любое мое оправдание будет выглядеть жалко. Пусть ненавидят. Так даже спокойнее императору». Мы погрузились каждый в свои раздумья. Время в этом мире пролетело так быстро, что я не понял, когда сын успел вырасти. Из-за этого я с беспокойством все больше думал о будущем, но не о своем. Какой же я дурак, что не завел семью раньше! От матери Рустаму достались черные волосы, а вот волевой подбородок и глаза от меня. Стоит заметить, характером на нас с Ривкой он совсем не похож, слишком вспыльчив. К сожалению, я не так часто уделял ему время. Поэтому жизненного опыта он набрался у воеводы. Я же, в свою очередь, был в курсе всего. Соловей отлично умел втираться в доверие и ладить со всеми. Поэтому я и поставил его на эту должность. Как-то раз он доложил мне, что Рустам, по примеру, отца хочет отправиться наёмником на войну с османами. Мать от беспокойства готова была разнести все в пух и прах. Отпускать сына в магическую мясорубку и я категорически не хочу. Но кто ему запретит? Он же тайком сбежит. Что-нибудь придумает? Кровь-то горячая. Уровень опасности в конфликте людей с людьми намного выше. От монстров ты всегда знаешь, чего ожидать. Я не завидую тем, против кого сам воевал. Многие погибли страшной смертью, либо даже не поняли, в какой момент они умерли. Нельзя недооценивать наших врагов. Мы добрались до едва приметно заросшей сухим кустарником пещеры и спешились, оставив игнисов у входа эта порода умна и способна за себя постоять я раздвинул ветви магии ветра и пригнувшись вошел внутрь позвав за собой сына спустя десять метров мы выпрямились и зажгли магический огонь дальше проход расширился с потолка капала вода иногда было слышно как в углу шуршит грызун воздух наполнился железистым запахом господин прохрипел голос впереди и рустам дернулся Он-то не обладал некроманским зрением и не видел подходившего бесшумно мартиканта-смотрителя. Все готово, как вы просили. Мы собрались». «Отлично!» — кивнул я, и мы прошли еще несколько сотен шагов, прежде чем оказались внутри искусственно созданного помещения — огромного пустого зала с гладкими серыми стенами. Там, на каменной плите, раздвинув ноги и руки в стороны, лежал голый человек. На нем не было оков, цепей или чего-то еще, однако сдвинуться или спрыгнуть он не мог. Кто это? Спросил Рустам, но замолчал, когда увидел подошедшего сбоку лысого мордоворота в мясницком фартуке, измазанном в крови. Он замахнулся огромным тесаком и отсек пленнику руку. Вытерев плечом ошпаренную щеку, экзекутор буднично толкнул обрубок, стоявшую неподалеку тележку с солью. Мой давний враг, пояснил я сыну. На его глазах отрубленная у предплечья рука вылезла из обрубка, как макаронина, и сформировалась миниатюрную пятерню. Проталкиваясь вперед и хлюпая, она разрасталась также вширь, покрываясь фасциями, проводя новые кровеносные сосуды, формируя желтую жировую ткань и мышцы. Фокус-Фокус! захохотав, прокричал пленник и приподнял голову, наслаждаясь реакцией мальчишки. Хрязь! и выращенная рука снова была отрублена мясником. Собрав полную тележку конечностей, он покатил ее в соседний цех, где мясо уже развешивали на крюки и готовили к дальнейшей обработке другие работники-мартиканты. Его называют артист. Когда-то своей жестокостью и больной фантазией он снискал себе дурную славу. Бессмысленные убийства ради потехи, пытки, издевательства. Не было греха, которого он не совершил. Так бы и продолжалось, не попробую навредить моей семье. Его нельзя убить? Точно! Я бессмертный! Я нужен своему повелителю, нужен твоему папашке. Я полезный. Кушайте меня, прошу к столу. Только слюнявчик не забудь, салага!» Он прервался на истерический хохот. Истощавший в край, измученный постоянными трансформациями, он давно потерял свой товарный вид, что отразилось и на психике. Мясник снова заскрипел колёсиками очередной тележки с солью. Однако в этот раз он ударил по линии пупка, разрубив таз, и принялся вытаскивать потроха как гирлянду. «Смотри, не отворачивайся», – велел я сыну, заметив, как тот испытывает сочувствие к мучениям артиста. «Если его отпустить, он убьет твою сестру, твою мать». «Наших домашних?» «Внимательно смотри. Я мог бы избавиться от него 15 лет назад. Но какой в этом прок? Чем мне тогда кормить остальных мартикантов?» «Так ты специально оставил его в живых». Так он принес больше пользы. Хоть Рустам и бывал часто в резервациях, но в настоящем сражении, где вокруг гибли товарищи, он не участвовал. Он не знал, что такое убить человека, наивно сравнивая это с тренировкой на монстрах поэтому сын согнулся пополам от позыва рвоты. «Готов ли ты поступать на войне так же, если нужно будет допросить врага? Пожалеешь?» В этот момент я ощущал себя тварью, но я не хотел, чтобы черно белый мир в его голове слишком рано забрал у меня сына. «Османы с пленными не церемонятся. Их некроманты не дадут тебе рано умереть». «Это нечестно, отец. Лучше ты увидишь все так». «Слушай папку, сопляк, иначе будешь как я. Хочешь на моё место?» Сплёвывая кровь, просипел мартикант, а потом неожиданно добавил. «Ты будешь на моём месте, и тогда я сдеру с тебя кожу на чехол для контрабаса!» Он карикатурно облизнулся. «Заткнись, урод!» Выпрямившись, сжав кулаки, произнёс Рустам. Я потрепал его по плечу и, не глядя, обратился к артисту. Еще есть что сказать?» «Я вижу, она тебя жрет, Аластер. Ты скоро сдохнешь, и тогда я приду». «О да, я буду нежен и с твоей женой. Сначала она увидит мой концерт, загоню ей в жилы спицы и будет хлопать, как миленькая твоя сучка. Культурная программа включена-с». «Простите, мой повелитель». Угрожающие интонации вдруг сменились на плаксивые. Виноватое выражение лица и округлившиеся глаза говорили, что он снова пришел в сознание. Омалкни! утробно пробасил мясник и со свистом рубанул артиста по шее. На плите осталась только плачущая голова, остальное тело упало в тележку. Думаю, достаточно. Поглядев на сына, сказал я. Подожди меня снаружи, я скоро приду. «Хорошо, отец». Когда шаги позади стихли, я подошел к артисту и коснулся его лба. Про жену было лишнее. «А что ты мне сделаешь? Хуже, чем есть, я уже не буду. Я тебе нужен. Я полезен». «Ошибаешься». «Погоди, а как же...» «Не убивайте меня! Повелитель, нет!» Из моей ладони заструился густой антрацитовый свет. И Мартикан с ужасом догадался, что его час пробил. Ты мне больше не нужен. Зубы артиста застучали, а глаза запрокинулись. Прямо сейчас его тело уничтожалось на всех уровнях мироздания, той самой силой, что пыталась сделать из меня бога смерти. Это был опасный шаг, ведь я намеренно все эти годы не использовал некромантию, чтобы не взять случайно последний сотый процентиль. Сама суть техники артиста была стерта чистой темной стихией. Спустя пару секунд его голова рассыпалась в пепел, а теневое царство пополнил еще один камушек. Так завершилась жизнь трусливого душегуба. И не только его. «Ваша служба закончена. Ступайте с миром!» — сказал я кудяблику и вышедшим вслед за ним артикантом. «Здесь собрались все мои слуги, когда-то принесшие присягу. Тут были и те, кто помогал убивать полубогов и участвовал в закрытиях брешей и в охоте на отступников». «Вообще все. Большинство из них поняло, что сейчас произойдет, и смиренно ждало. Я подарил им быструю и легкую смерть, а когда выбрался наружу, задел вход жидким камнем, который в течение минуты застыл и навсегда запечатал склеп. «А как же они оттуда выберутся?» — спросил Рустам. «Ничего, там есть запасной выход», — соврал я сыну, и мы поехали обратно. Вечером того же дня. «Как прошло?» – спросила Ривка, нежно гладя меня по груди. Мы лежали в постели и готовились отходить ко сну. Дома так тихо. Он пока не готов. Слава богам, сам это понял. «Спасибо!» Я почувствовал, как она с благодарностью прижалась ко мне еще сильней. С Белинскими я все уладила. Жалобу они отзовут. Надо только заглянуть к ним в четверг на прием. Хотят похвастаться знаменитым гостем перед друзьями. Тебя ведь не выцепишь. Бросим кость. Что тебе стоит? И какой пример я подам сыну? Я убрал темный локон ее волос за ухо и провел пальцем по щеке. Рустам прав. Они еще легко отделались. Пусть жалуются. Я никуда не пойду. Они не последние люди в Вологде, Артем. Может, не надо? Какая ты у меня красивая. Не переводи разговор. Тебе тридцать три, а ведешь себя как дитя малое. А может третьего? С надеждой спросил я. Нет, нет! Округлила глаза Ривка и попыталась выбраться из постели. Я еще от этих двух не отошла, только только к работе вернулась. Не уйдешь! Захохотал я и потянул ее за ноги обратно к себе, будто гигантский кальмар тащит на дно утопающего. Жаль все, пощады не будет. Ха-ха-ха. Моя семейная жизнь была почти идеальной. Почти, потому что без проблемы шероховатости не обходится ни у кого. Любящая жена, дети, преданные друзья и дружина — всего этого не купишь за деньги. Но и денег у меня куры не клюют. Для полного счастья не хватало лишь одного человечка. К своему стыду я ни разу за все это время не смог снять гравий купол и поговорить с Софи. Я стоял рядом, держал руку на рычаге и тысячи раз проворачивал наши беседы в голове. Представлял, как пересказываю ей новости, что изменилось, кто с кем сошелся, какие успехи делают дети. За те несколько секунд, что она пробыла на той стороне, тут пролетели целые годы, выросло целое поколение. Жестоко вот так рассказывать о моем счастье той, кто любит меня и заперт в клетке. У меня было и ее тело, и сама камелия, куда перекочевал разум Софи. Но не было понимания, как все повернуть вспять. Как заставить артефакт отдать ментальность обратно физическому телу. Я копал везде, где только можно, и в итоге остановился на создании рунического атланта. Даже с моими способностями этот процесс оказался небыстрым. Космическая стоимость ингредиентов — лишь одна припона к успеху. Каждая моя попытка отнимала месяц. Месяц! И все это время за мной следило несколько некромантов, подпитывало тело, разогревало и стимулировало мышцы и так далее. Мои абсолюты, словно драгоценные камни, нанизывались на нить артефактурного рисунка. Но стоило на пути появиться неизученной стихии, как весь процесс прерывался. Это был парад случайности, не зависящей от моей воли. Я мог лишь повысить вероятность создания и делать больше попыток, чем я и занимался. До тех пор, пока не получилось. Сотканной из цветных стеклянных нитей передо мной лежала реликвия стоимостью в добротное королевство. До меня только недавно дошло, что мед для такого атланта совсем не подходит. Поменял материал, и все получилось. Опустошенный до нельзя, я взял в руку нож. Всего одна мысль свербела сейчас мозгу. Что дальше? Да, что дальше? Какое заклинание мне нужно применить, чтобы вернуть любимую? «Вылезай!» — приказал я своему божественному пленнику, и тот с неохотой заговорил со мной. «Вижу, ты делаешь успехи!» — Хмыкнул привычный голос. Но было в нем и что-то новенькое. «Страх?» «Я все сделал, как ты и сказал. А теперь отвечай. Как мне закончить начатое?» Бог ответил не сразу, видимо, принимая какое-то решение. «Предупреждаю. Тебе это не понравится. Да что уж там. Мне это не понравится. Все равно выкладывай». В привычной ему манере Клирик Рос прощупал стенки своей камеры на предмет изъянов, думая, что вымотанный хозяин ослабил контроль. Ему невдомек, что я контролировал и эти его поползновения. «К сожалению, подобное меняется на подобное. Что ты имеешь в виду? Чтобы вернуть Софи в родное тело, тебе нужно найти того, кто бескорыстно пожертвует собой ради ее блага. Много знаешь таких людей?» Иронично закончил он, а я забарабанил пальцами по столу. «Значит, не ошибся». «Тебе не обязательно это делать, Аластер. У тебя счастливая семья, дети, вторая жена. Зачем рушить то, что с таким трудом завоевывал? Просто оставь все как есть. Девчонке не помочь». «Трясешься за свою задницу?» «Полегче, намерец, вспылил вдруг Клирик Рос. «Вижу, ты не хочешь стать следующим богом смерти. Поэтому ты никогда, слышишь?» Никогда меня не убьешь, а если не перестанешь обращаться со мной как с рабом, то что? Сузив в глаза, спросил я своего невидимого собеседника, но тот быстро взял себя в руки и замолчал. Навредишь моим потомкам? Это ты хотел сказать, лживый же убийца. А знаешь что? Давай, давай разрушь все до основания, а я посмеюсь напоследок. Вперед! Чего же ты ждешь? Спросил желчный голос и ринулся дальше в атаку. «Что, не можешь? Тогда забудь девчонку, и я тебе гарантирую. После реинкарнации пальцем не трону твоих. Живи, радуйся. Зачем тебе вторая жена? Одной мало? Ну так их миллионы. Бери любую!» Я захлопнул этого умника в ментальный куб, чтобы не слышать раздражающий голос у себя в голове. Рунический атлант завернул в тряпочку и спрятал за пазуху. Некроманты и домочадцы, что обслуживали меня, удалились минут двадцать назад, так что я сам запер мастерскую и вышел на цветочную аллею. «Великий мастер, примите мои поздравления!» произнес Веремей, почтительно поклонившись и давая мне дорогу. То же самое проделали и остальные мои возрастные ученики, коих за эти годы скопилось немало. Я не скрывал свои навыки, не делал из них секрета. Поэтому любой достойный артефактор мог приехать в Вологду и попросить аудиенции. «Достойный» — значит уже состоявшийся или подающий надежды. Непригодных посетителей отсеивала Ривка с Елисеем. «Странно, но именно артефакторы, алхимики, друиды и прочие ремесленники от мира магии оказывали мне наибольшее уважение. Оно и понятно, для них есть только чистое мастерство в отрыве от личности». Поэтому они и чествовали одного из них, признавая заслуги. Весть об успешном создании рунического Атланта уже облетела усадьбу и ждали только моего выхода. «Поздравляю!» «Поздравляю!» «Примите мои!» «Это честь!» После долгих поисков, бессонных ночей и нечеловеческих усилий я пересек финишную черту. «Но где же мой приз?» Неужели все эти старания были бессмысленными? Я извел себя до такого состояния, что не могу заниматься целительством. Моя жена в коме, а большая часть людей за пределами поместья меня ненавидит или боится. «Папочка! Папочка, ура! Я тебя нашла!» Звонкий детский голос вывел из усталой задумчивости и мне в ногу вцепился со всей душой любимый комочек жизни. «Привет, дорогая! Отпустишь меня?» Я погладил Любаву по голове и услышал недовольное. «Нет, ты опять уйдешь, Я тебя никуда не отпущу! Ты мой!» «Твой, твой! Давай на ручки!» Я поднял ее одной рукой, и та сразу же обвела меня за шею, как репей. От нее пахло медовым печеньем, цветами и какими-то маслами. Опять мамины духи стащила. «Я чуть-чуть! Честно-честно! А что это у тебя?» Она нащупала у меня за пазухой твердый предмет и мигом его достала. «Это та штука, над которой ты работал?» Она помахала из стороны в сторону стеклянным атлантом. Да так, что стоявший рядом мастер чуть не посидел от одной мысли, что девочка его нечаянно выронит и разобьет. Артефактор даже перестал дышать, готовый прыгнуть под ноги и поймать редкий нож. За обладание такой вещицей люди готовы переступить через нормы морали но для меня это была не более, чем стекляшка. Ведь самое настоящее сокровище я держал в руках. Мне повезло. Как же мне повезло. Минутная слабость и замешательство тут же рассеялись, и я понял, для кого и для чего все делал. В своей привычной манере я взгромоздил на себя всю ответственность за этот мир. «Я всего лишь его часть. Ты мой приз». «Что, папочка?» «Ничего, солнце. Аккуратней, а то поранишься. Отдай дяде ножек». «Держи, бородач!» — сказала она Елисею и передала артефакт. В скором времени его общупают и обнюхают со всех сторон. Ну а мы пошли пить чай. Вкусный черный чай с медовым печеньем. Будем говорить, смеяться, сплетничать. Будем просто жить. На следующее утро. «Где Артём?» Ривка почувствовала что-то неладное с утра, когда рука нащупала позади себя пустоту. Кровать давно остыла, и она не помнила, чтобы ее муж вернулся ночью. Кажется, с она почувствовала его влажный поцелуй и снова забылась сном. Сама не зная почему, она выбежала в одной сорочке в коридор с отжимающимся от боли сердцем. «Госпожа, добрый день!» Невозмутимо поклонился ей дворецкий и предложил свою помощь. «Где мой муж?» «Артём Борисович изволились рано утром покинуть усадьбу». Словно по наитию, она пошла вперед, отмахиваясь от предложений слуг. Всё плыло перед глазами. Хотелось выбраться на свет, вдохнуть свежего воздуха. Немедленно. Кто-то заботливо накинул ей на плечи плащ и открывал все двери. Она поблагодарила и услышала сбоку надтреснутый голос Егорки. Парень шустро накинул ей на ноги софьяновые тапочки и освободил дорогу. Толчок ладонью, и вот она вдыхает холодный воздух Вологды. Садовник, кативший тележку, тут же бросил ее и поклонился своей госпоже. Во дворе суетились слуги. Куча мастеров-артефакторов после завтрака возвращалась к месту работы. Снизу кто-то требовательно теребил за платье. «Мама, мама, смотри, у меня новый друг». «Что?» понимающе она опустила взгляд и увидела уродливого голема с непропорционально большой головой и маленьким туловищем. Он не мог нормально ходить, поэтому толкал сам себя руками и ногами. Один его глаз был ниже другого, а нос картошка забился травинками от частых перекатов. «Это просто чудо, дорогая!» Запахнувшись от холода, Ривка спустилась с крыльца и сделала несколько шагов, оставив Любаву позади. «Что-то изменилось?» Но она не могла понять, что. Ворочая головой вокруг, она искала источник своего беспокойства. И вдруг увидела, как дверь знакомого сарая качнулась, и из нее вышла озирающаяся женская фигура. Она щурилась на осеннее солнце и прикрывала лицо ладонью какое-то время. А потом поправила белокурые волосы и уверенной походкой пошла ей навстречу. «Барыня! Барыня! Беда!» Раздался голос со стороны ворот, и оттуда на пылающей мигнисе ворвался Юра Пичуга. Он так спешил, что свалился из седла, выронив непонятный белый булыжник. Испугавшись, он быстро поднял его и вытер от грязи. «Беда! Артем Борисович, кажется... все. «Ты что, сдурел? Что значит все? Грозно прикрикнул на него Егорка и схватил за грудки. «Что с ним случилось? И почему ты, старый дурак, бросил его?» Парень одним движением запрыгнул на Игниса и готов был мчаться на помощь своему господину. Но затем последовало сбивчивое объяснение. Его сиятельство с утра попросил составить компанию. Дал поручения, некоторые бумаги. Ничего необычного. Спрашиваю, куда мы едем? Он молчком. И все говорит, говорит, что да как выгоднее сделать. А я, спросоня, только и успеваю головы мотать, да записывать. Потом похлопал меня по плечу. «Сказал забрать какой-то камень и отнести вам, и что-то там про... достойно или умри! А я...» Задыхаясь от слез, прервался Пичуга и быстро вытер лицо рукавом. «Я, Дубина, все думал, зачем мы пришли к этой бреши. Он возьми да порежь себе руку этим стеклянным ножом и шагнул внутрь!» После этих слов Ривка почувствовала, как земля уходит из-под ног и завалилась вперед. «Барня!» Воздух наэлектризовался, и в последний момент ее успели подхватить крепкие руки. А затем она упала в обморок. «Очнулась, подруга?» – спросил ее голос из прошлого. Ревка открыла глаза и обнаружила сидящую рядом с ней Софию в том виде, что и познакомилась с ней 15 лет назад. Девушка положила ногу на ногу и мрачно покачивала носком сапога. Откинувшись в кресле, она больше смотрела в потолок, чем на нее. Он ко мне заходил перед тем, как... Ну, ты поняла. Продолжила она, стараясь сделать безразличный вид. Тебе там записка? Софи кивнула на тумбочку, где лежало распечатанное письмо. Ты что, читала? Возмутилась Ривка и схватила пару изписанных листов. Конечно, читала. Я вообще-то его жена тоже. Ривка подавила внутри себя раздражение и впилась в буквы, которые складывались в привычную уверенную интонацию Артема. Дурак! Я пыталась его отговорить, но он упрямый, как баран! Раздраженно махнула белокурой головой Софи, но подавленный вид ривки заставил ее смягчиться. Да не реви ты! Не умер он! Как не умер? Шмыгая носом с надеждой подняла голову женщина. Он сейчас в другом месте, далеко-далеко от нас, ищет способ, как вернуться. И мы ему поможем. Слышишь? Не надо тут нюни распускать. Вот. Она положила на стол серебристо-белый камень, который притащил с собой Пичуга. «Что это?» «Останки Бога Света». «И как это нам поможет?» Ривка накинула на плечи шаль и встала с кровати. «Не знаю, но он наставил нам свои книги. Ответ должен быть там». «До сих пор не верю, что он так поступил». «Почему?» «Вчера играл с дочкой. Все было идеально». «Какая муха его укусила?» «Можешь винить меня, если тебе так удобно», — ответила София, ожидая словесного удара и проклятий. Но вместо этого ее соперница, уже совсем взрослая женщина, подошла к ней, нагнулась и обняла. От неожиданности путешественница во времени растерялась, и весь ее напускной тон слез, как некачественная краска, обнажая спрятавшуюся внутри девочку. «Все в порядке, дорогая. Ты дома?» «Тебе пришлось тяжело. Я знаю. Все закончилось. Поплачь!» «Я не хочу!» «Хочешь?» «Я... не... хочу!» Ее прорвало, и из груди к горлу подступила сдерживаемая лавина эмоций. Месяц спустя. Архангельская губерния. «Долго нам еще?» Спросила Софи своего спутника и поправила лямки походного рюкзака. «Осталось чуть-чуть!» Глаза Ломоносова покрылись пеленой, так бывало каждый раз, когда он сверял дорогу по манаследу. Они уже не первый день шли по неприветливому ельнику, в самую Чищобу, туда, где не ступала нога человека и главенствовала природа. Им то и дело приходилось расчищать путь магии. Благо знания фитомантии позволяли девушке не вредить окружающей природе. Колючие кусты с деревьями сами расступали в сторону перед ней. Окутавшее руки зеленоватое свечение в благодарность подпитывало эти растения. Таким образом, у них была тропа, но только вперед, потому что позади тут же все возвращалось на свои места. «Стой!» – предупредил настороженный голос Вани, и обоих покрыл защитный барьер, надо сказать, вовремя. Затрещали сухие ветки, и на них с разгона из кустов выпрыгнул мускулистый волк, Ударившийся купол, он потрепал истерзанной мордой стороны в сторону и вновь ринулся в атаку. Когтистая лапа со страшной силой влетела в барьер, но снова ничего. Очнувшись после первого шока, София вытянула руку вперед. Из-под земли пробилось четыре роска, что тут же выросли в прочные и гибкие ветви. Они опутали лапы зверя и растянули их в стороны, мгновенно обездвижив. Только истекающая слюной пасть клацала в бешенстве и пыталась дотянуться до людишек, нарушивших покой леса. «Он не живой. Это умертвие». Быстро разобрался Ломоносов и тут же схватился за горло. «Ваня, что с тобой?» Софи поспешно достала из сумки исцеляющее зелье. Но когда попыталась влить его в рот спутника, увидела, как шею сдавливает пепельная удавка. «Отойди!» – быстро велел тот, но было поздно. Серая многоножка выскользнула из рукава Вани на еловый опад и, перебирая лапками, добралась до одежды девушки. Та в страхе выпрямилась и затрясла ногой, мгновенно забыв, что она вообще-то сильный окрастений. Пара секунд, и Софи тоже ощутила ободок на шее и упала на колени. Удушье парализовало. Рядом валялся Ломоносов, пытаясь вырваться из ловушки. Из его рук сочился мощный свет, способный расщепить что угодно, но это не помогало. «Что вы здесь забыли?» Строго спросил недовольный мужской голос с хрипотцой. Хватка ослабла, и Софи могла поднять голову, чтобы рассмотреть пленившего их мага. «Пётр, это я, Софи! Помнишь меня?» Обросший седой бородой и весь в лохмотьях, как какой-то леший, некромант шагнул вперед и посмотрел на неё, будто на призрак из прошлого. Щеку мужчины пересекал большой белый шрам, намекая на столь страшную рану что даже тёмному магу не удалось убрать её последствия. Волосы на ней совсем не росли. «Что за чертовщина?» Его глаза округлились, а рука без двух пальцев потянулась вперёд, чтобы помочь ей встать. «Как вы меня нашли?» «Ваня!» — напомнила и одновременно ответила она. А Ничков ослабил хватку на клирика, раздался судорожный вздох. «Можем поговорить?» — спросила Софи. Аничков медленно обвел обоих взглядом и отвернулся. Нет, убирайтесь отсюда. Он сжал и разжал ладонь. Призванный волк превратился в пепел и тоненькой струйкой втек в руку хозяина, оставив после себя желтый клык. Спрятав его в кармане стертой куртки, некромант отвернулся, чтобы уйти. Тебе не интересно узнать, зачем мы пришли? Девочка, я не пойду обратно служить Борятинскому. Я все. — Отработанный материал. Так ему и передай. Артёма больше нет. — Что? — это известие удивило одичавшего мага, и он обернулся. — Впрочем, вам же повезло, что он сам себя убил. — Откуда ты знаешь? — в этот раз удивилась уже София. — По-другому быть не могло. Он же отчужденный. Пожалел вас. Хороший был маг, но это ничего не меняет. Строго закончил Аничков. «Может, тогда это заставит тебя выслушать нас?» Подал голос Ломоносов и достал из рюкзака светящийся белым камень. Взгляд Петра буквально вцепился в него. «Идите за мной!» Бросил он через плечо, и Ваня с софи облегченно кивнули друг другу. Путь к берлоге бывшего некроманта Борятинских пролегал через уйму автономных ловушек против случайных наглых людишек. Девушка даже успела разглядеть пару обглоданных черепов в кустах. Хозяин здешних мест был не очень-то гостеприимен. «Сюда!» – прокряхтил он и откинул наземную дверь своей землянки. Удивительно, но сырости внутри почти не чувствовалось. Вероятно, это из развешанных тут и там пучков магических растений, что ее впитывали и светились тусклым светом. Это позволяло обходиться без ламп, свечей и прочих радостей цивилизации. Пока Ломоносов коротко рассказывал Аничкову о произошедшем, Софи прошла издоль полок, заваленных резными статуэтками. Деревянная медведица с медвежатами, миниатюрные домики один в один, как настоящие, поднявшийся на дыбы конь застывший в воздухе гривой. Все это было лишь частью большой коллекции. Петр оказался довольно рукастым. Ну или это от бесконечного безделия его вдруг потянуло на творчество. Однако не красота была и главной особенностью. Каждая фигурка выполняла ряд задуманных хозяином действий, как только их касалась человеческая рука. Например, медвежата кувыркались вокруг своей матери. Из окон дома выглядывала толстая хозяйка. А конь то успокаивался, то вновь вставал на дыбы. Поражённая мастерством отшельника, Софи неожиданно наткнулась на подделку, выделявшуюся из общей плеяды. Она единственная была из соломы и совсем в другой стилистике. Слепленный кое-как щенок с украшением в виде засушенной головки клевера. «Эй, там! Не трогай ее. Что ты делаешь?» «Ой, прости!» — София не поняла, когда успела прикоснуться к фигурке, и та рассыпалась пыль. «Тебя учили, что трогать чужое нехорошо!» — бешено пуча глаза рывкнула Ничков. «Успокойся! Это всего лишь дурацкая кукла!» Фыркнула Софи, не собираясь терпеть такого отношения. Медленно выдохнув, Пётр снова повернулся к Ломоносову. «Ты говоришь, что только некромант может возродить целительство. И поэтому вы сюда приперлись? У меня тогда вопрос. На кой ляд я вам? Что, не нашлось кого получше? Вон тот же Кишка». «Кишка не подходит», — отрицательно покачал головой Ваня. «Почему?» «Потому что Артём сказал, что магию исцеления вернёт лишь тот, кто потерял всё, у кого нет никаких желаний и корысти, кто навсегда утратил смысл жизни, и она ему неинтересна», ответила вместо клирика София. Лоб избранного покрылся недовольными морщинами. «Я ненавижу людей, девочка. Я и вас-то с трудом терплю. Руки чешутся придушить. Он что-то перепутал. В любом случае, он всё описал здесь». У нас есть инструкция. Ваня похлопал по рукописной книге в кожаном переплете. Охрененно! Ну что ж, почитайте ее снаружи, а теперь валите отсюда. Костлявый палец указал на ступеньки наверх. После короткой паузы Софина двинулась на него как ураган. Слушай, думаешь, я тут рада распинаться ни за что ни про что? Скулишь, как побитый пес! «Я ненавижу людей, ко-ко-ко! Оставьте меня в покое, я весь такой несчастненький, никому меня не понять!» «Может, будешь уже мужиком и возьмешь свои ячишки в кулак?» Она ткнула его пальцем в грудь. «Меня не было здесь всего пятнадцать лет, а ты успел опуститься хуже какого-то бродяги! Твоя жена?» «Не трогай мою жену!» Предупреждающий прервал ее Аничков. «Твоя жена не заслужила узнать, во что ты превратился», — продолжила София. «Во имя ее памяти и памяти своих детей хотя бы попытайся». Желваки заиграли на скулах некроманта. Видно было, что он еле сдерживался прогнать их за шеи. Но Петр утихомирил этот порыв. «Показывай, что он там написал!» Чеканя каждое слово, велел он Ване. И тот открыл записи на нужной странице. Борятинская вышла наружу, подышать воздухом. Этот разговор отнял у нее много сил. Она не имела права на ошибку, ведь запуск магии исцеления лишь одна из первых ступенек, которые ей придется преодолеть, чтобы вернуть любимого в этот мир. Артём оставил ей другой томик сложнейших магических изысканий. Пока что она не в состоянии понять, о чем там идет речь. Только ты сможешь это сделать. «Ни один человек за день не смог бы запустить заклинание Клэрикросса, а ты смогла. Ты справишься». Кажется, муж верил в нее больше, чем она сама. Она обхватила ладонью трясущуюся руку и попыталась успокоиться. В той книге было что-то о вратах. Переделанная концепция телепортов Клэрикросса. Только конкретно эти могли использоваться обычными людьми и должны открываться в другие миры. «В каком из них сейчас ты?» Этого никто не знал, но чем раньше она откроет врата, тем быстрее увидит любимого. Она его не подведет. Спустя пару часов вся троица вышла наружу, и растормошенный Аничков взял в руки белоснежный камень. «Начинаем!» – кивнул ему Ломоносов и отодвинул Софи назад. Обоих окутал защитный барьер. Некромант сосредоточился на лежащей под ногами раскрытой книге, и сделал несколько пасов руками. Гем завис в воздухе. Посланцы не говорили, но Аничков сразу догадался. Одна ошибка, и он отправится к праотцам. Собственно, он не боялся умереть. Пустой внутри, он забыл, что такое страх, что такое любить или чего-то желать. В этом плане жизнь в лесу для него была идеальным решением. Тут все подчинялось древнейшим законам существования. «Убей!» Или будешь убить сам. Все просто. Следующая стадия соединяла его ментальное тело с останками Бога Света. Тысячи мельчайших трубочек вонзились в него, напитывая божественной маной. Борятинский так рассчитал пропорцию, что она должна была смешаться с человеческой, при этом не уничтожив владельца. Сосудом для Бога Света могли стать немногие, но здесь шел процесс заимствования силы. Человек оставался человеком. По сути, гем — это магический замок, а он, Пётр, ключ от него. Сейчас они соприкасались на ином уровне существования, активируя все пазы. Когда это произошло, в сознание хлынула адская боль. Его тело мгновенно раскалилось, покраснело, а потом наружу пучками света вырвалась родная манна, та, что не хотела смешиваться. Благо он некромант и привык к таким нагрузкам, потому справился но неожиданно рухнул на землю. «Что это?» Его правая нога отделилась от туловища, и левая рука тоже, как какой-то уничтоженный карий самзуб. Она покрылась трупьями и сгнила у него на глазах, пузырясь трупными газами. Так прошел отказ от некромантии. Договор сопричастности был разорван, а следовательно смерть больше не опекала Ничкова, отобрав дарованные конечности. Камень все еще парил в воздухе. Осталась последняя стадия. Первое заклинание. Поднявшись на одной руке, Петр сделал усилие, чтобы не упасть, и застыл на месте, сидя на земле. Прямое воздействие. Только прямое воздействие. Излечись. Он больше не видел окружающий мир, как раньше. Некроманское зрение не подсвечивало притаившихся Софью с Иваном, а также множество других зверей в лесу. Аничков ослеп но вместе с тем обрел что-то новое. Сжимая обрубок оставшейся рукой, он буквально заставил его быть живым. Плоть создавалась напрямую, без использования ресурсов тела. Раньше надо было чем-то жертвовать, но сейчас строительный материал брался из ниоткуда. Точно так же выросли и отрубленные давным-давно пальцы, результат стычки с бандой отступников. Через пару минут он был полностью здоров. Даже тот самый неисчезающий шрам с рубцовой тканью заменился на здоровую кожу. Петр вдохнул полной грудью лесной воздух и закрыл глаза. Так чувствует себя вылупившаяся мир бабочка после долгой фазы куколки. Обряд закончился, когда он вновь коснулся камня. Повисшие в воздухе завихрения древней энергии тут же исчезли. Послышалось привычное пение птиц и звуки леса. «Что теперь?» Спросил целитель, подоспевшую к нему Софи, и разочарованно добавил. «Я думал, эта штука наполнит меня новыми смыслами, но все осталось как есть». «Здесь я ничем не могу помочь. Ты их должен найти сам», ответила ему Софи, выбираясь из защитного купола. Разнесем эту магию в народ. Ты теперь первомаг и наш учитель». «Чего?» – удивился Аничков. «Да я и сам ни черта не понял. Какой из меня учитель?» «Мы поможем!» – Ломоносов протянул бывшему некроманту руку. «Думаю, я сто раз об этом пожалею!» – вздохнул Пётр и пожал ее. Все трое засобирались в полной опасности новый путь. «Надеюсь, тебе там и кается, Аластер!» – подумал про себя Ничков, еще не осознавая, какую важную роль он сыграет в будущем как люди в империи и за ее пределами увековечат его имя за исчезновение всех болезней. Оно встанет наряду с тем, кто… Впрочем, это уже другая история…